издательство Exmo James Rollins Костяной лабиринт Замечание исторического характера Важную роль в этой аудиокниге играют два реальных исторических лица два священника Один из которых жил за несколько столетий до другого, однако судьбы их оказались связаны. В 17 веке отца Атанасия Кирхера называли Леонардо да Винчи ордена иезуитов. Подобно великому флорентийцу, этот священник преуспел во многих областях науки и техники. Он изучал медицину, геологию и египтологию, а также мастерил сложные автоматы, в том числе магнитные часы. Действующий макет, который можно увидеть в Зелёной библиотеке Стэнфордского университета. Влияние этого человека эпохи возрождения ощущалось на протяжении многих столетий. С его работами были знакомы Декарт и Ньютон, Жюль Верн и Эдгар По. Не менее интересна жизнь и другого священника. Отец Карлос Креспи родился несколько столетий спустя, в 1891 году. Вдохновлённый работами Кирхера, Креспи сам стал разносторонне образованным человеком. Он увлекался ботаникой, антропологией, историей и музыкой. Креспи основал миссию в маленьком городке в Эквадоре, где проработал 50 лет. Именно там к нему в руки попала большая коллекция древних золотых предметов, привезённая индейцам из племени Шуар, живущих в тех местах. По слухам, эти сокровища находились в системе пещер, раскинувшихся по Южной Америке, в которой якобы хранится утерянная библиотека древних металлических пластин и хрустальных книг. Золотые предметы были покрыты странными изображениями и непонятными иероглифами. Одни археологи считали эти предметы подделкой, другие же поверили в рассказ священника об их происхождении. Так или иначе, но в 1962 году Вспыхнувший по неизвестным причинам пожар уничтожил музей, в котором хранилось большинство этих предметов, а всё, что осталось, поместили в государственное хранилище Эквадора, и доступ туда в наше время закрыт. Так что же в истории о царе Эспри правда, а что чистой воды вымысел? Этого никто не знает. И тем не менее, никто не ставит под сомнение, что честный монах верил в то, что говорил, как и в то, что огромный тайник действительно существовал. Больше того, в 1976 году группа британских военных и учёных предприняла попытку разыскать эту утерянную подземную библиотеку, но в конце концов попала в другую систему пещер. Как это ни странно, экспедицию возглавлял американец, причём никто иной, как Нил Армстронг, человек первым вступивший на поверхность Луны. Что двигало этим нелюдимым американским героем, редко дававшим интервью? Ответ связан с ещё большей тайной, угрожающей самим основам нашего места в этом мире. Замечание научного характера. Фундаментальную загадку нашего происхождения, имеется в виду то, что делает нас людьми, можно выразить одним единственным вопросом: почему мы такие умные? Эволюция человеческого разума до сих пор ставит в тупик учёных и философов. Да, можно проследить увеличение размеров больших полушарий головного мозга от первых гоминидов до появления вида человек разумный приблизительно 200.000 лет назад. Но остаётся неизвестным, почему 50.000 лет назад у нашего вида совершенно неожиданно стремительно вырос интеллект. Антропологи называют этот исторический момент большим скачком вперёд. Ископаемые останки свидетельствуют о внезапном взрывном развитии искусств и музыки и даже о совершенствовании оружия. С точки зрения анатомии размер головного мозга человека изменился незначительно. Чем никак нельзя объяснить такой скачок. Однако несомненно произошло что-то фундаментальное, что вызвало столь стремительный рост разума и сознания. Гипотез объясняющих это предостаточно. От изменения климата до генетических мутаций и даже изменения образа питания. Еще больше удручает тот факт, что на протяжении последних 10 тысяч лет наш головной мозг уменьшается в размерах. К сегодняшнему дню он сжался на добрых 15%. Что означает эта новая перемена? Какое будущее она нам несет? Ответ лежит в разгадке тайны большого скачка вперед. Но в науке до сих пор нет никаких гипотез, убедительно объясняющих эту поворотную точку в истории человечества. Пока что нет. Откровения, которые можно найти в этой аудиокниге, поднимают ещё более тревожный вопрос: стоим ли мы на пороге второго большого скачка вперёд или же мы обречены снова откатиться назад? Разум появился в результате эволюции, Причем нельзя утверждать, что это было благом. Азик Азимов Разум измеряется способностью изменяться. Альберт Эйнштейн Осень. 38-тысячного года до нашей эры. Южные Альпы. Беги, малышка! Лес позади был озарен заревом пожаров. Вот уже целый день огонь гнал Карука и его дочь Онку, все выше в заснеженные горы. Однако больше всего корук боялся не удушьли его дыма и не обжигающего жара. Оглянувшись, он смотрелся вдаль, стараясь хоть мельком увидеть охотников, тех, кто заполил лес, преследует двух беглецов. Однако врагов не было видно. И всё же вдалике слышался вой волков, огромных хищников, повинующихся воле этих охотников. Судя по звукам, теперь стая была ближе в соседней долине. Биглец тревожно взглянул на солнце, склонившееся к самому горизонту. Оранжевое сияние в небе напоминало о тепле, которое ждало в той стороне, в родных пещерах, спрятанных под зелёными горами и чёрными скалами, где вода ещё текла, не став твёрдой, где в лесах у подножия гор в изобилии бродили олени и зубры. Корогъ явственно представил себе яркое пламя костров, жарящееся куски мяса с шипением роняющие в огонь капли жира. И люди племени, собравшихся вместе перед тем, как устраиваться на ночлег. Он тосковал по прежней жизни, но понимал, что отныне эта дорога закрыта для него и в особенности для его дочери. Внимание беглянца привлёк полный боли пронзительный крик, раздавшийся впереди. Он как поскользнулось на замшелом валуне и упала. Вообще-то девочка уверенно передвигалась по горам, однако теперь отец и дочь вынуждены были непрерывно идти на протяжении вот уже трех дней. Встревожившись, отец помог девочке подняться на ноги. Наполненное страхом юное лицо Онки блестело от пота. Корук потрепал дочь по щеке. В изящных чертах ее лица он видел ее мать, целительницу племени, умершую вскоре после рождения дочери. Корук провел пальцами по огненно-рыжим волосам Онки. «Она так похожа на свою мать!» Однако в лице дочери он видел и другое, то, что заклемило девочку как чужачку. Нос у онки был тоньше, чем у кого-либо из племени, даже с учётом того, что девочка видела в своей жизни всего 9 зим. Лоб у неё был более прямой и не такой массивный, как у других. Карог заглянул в её голубые глаза, ясные, словно летнее небо. Всё это говорило о том, что в жилах онки течёт смешанная кровь. Кровь племени Карука и кровь тех людей, которые недавно пришли с юга, обладающих более хрупкими конечностями и быстрыми языками. Такие особенные дети считались знамением, свидетельством того, что два народа, древний и молодой, могут жить вместе в мире, пусть даже и не в одних и тех же пещерах. По крайней мере, они смогут делить охотничьи угодья. По мере того, как два племени сближались, рождалось всё больше и больше таких детей, как онка. К ним относились с благоговейным почтением. Они смотрели на мир другими глазами и, вырастая, становились великими шаманами, целителями, охотниками. Но вот два дня назад из соседней долины вернулся воин племени Корука. Смертельно раненый, он все же собрал остатки сил и предупредил о могущественных врагах, подобно саранче, расползающихся по окрестным лесам. Этот таинственное многочисленное племя охотилось на таких необычных детей, как онка, а с теми, кто осмеливался слушаться чужаки безжалостно расправлялись. Услышав об этом, Карок понял, что не может подвергать опасности своё племя. Но в то же время он не мог допустить, чтобы у него отняли девочку. Поэтому они с дочерью бежали. Но, судя по всему, кто-то предупредил врагов об их бегстве. Предупредил об онке. Я ни за что на свете не отдам тебя. Взяв девочку за руку, к оруку скорил шаг, однако прошло совсем немного времени, и онка уже не столько шла, сколько с трудом ковыляла, то и дело спотыкаясь и сильно хромая на подвёрнутую ногу. Тогда отец взял девочку на руки. Они поднялись на гребень и стали спускаться по лесистому склону. В подноущелье протекал ручей. Там можно будет утолить жажду. Там мы сможем отдохнуть, сказал Карук, указывая вниз, но только очень недолго. Совсем близко слева хрустнула ветка. Опустив девочку на землю, беглец настороженно присел, выставив перед собой копье с каменным наконечником. Из-за сухого дерева показалась стройная фигура, одетая и обутая в оленьи шкуры. Посмотрев незнакомцу в лицо, Карук без слов понял, что в жилах у того, как и у онки, течёт смешанная кровь. Однако, судя по одежде и густым волосам, перевязанным кожаным шнурком, незнакомец был не из племени Карука, а принадлежал к тому народу, который недавно появился в Сдешних горах. Позади снова раздался волчий вой, и на этот раз он был ещё ближе. Закутанный в шкуры человек прислушался, а затем поднял руку и сделал какой-то знак. Он произнёс какие-то слова, но Карук их не понял. Тогда незнакомец просто махнул рукой, указывая на ручей, и стал спускаться по заросшему склону. В какое-то мгновение Корок колебался, не зная идти ли им следом, но услышав снова вой принадлежащих врагу волков, решительно двинулся за незнакомцем. Чтобы не отставать от проворного молодого воина, быстро пробирающегося сквозь заросли, ему снова пришлось взять онку на руки. Спустившись к ручью, Корок увидел, что там их дожидалась группа человек. в 10-12, среди которых были и дети возрастом еще младше Онки и сгорбленные старики. Судя по одежде и украшениям, эти люди принадлежали к разным племенам. И тем не менее у них было нечто общее. У всех в жилах текла смешанная кровь. Незнакомец, который привел Карука и его дочь, шагнул к Онке и опустился перед ней на колено. Он провел пальцем по ее лбу и дальше по скуле. показывая, что видит в девочке свою соплеменницу. В свою очередь, дочь Карука подняла руку и прикоснулась к знаку незнакомца на лбу, россыпи крошечных шрамов, образующих странную остроугольную фигуру. Он копровела кончиком пальца по этим неровностям на коже, словно читая в них какой-то скрытый смысл. Войно улыбнулся, показывая, что понимает её чувство. Выпрямившись, он положил руку себе на груди и сказал: Тэран. Карук понял, что это его имя, но потом незнакомец быстро произнёс что-то непонятное, подзывая жестом одного из стариков, тяжело опирающихся на толстую сучковатую палку. Подойдя, старик заговорил на языке племени Карука. Тэран говорит, девочка может остаться у нас. Мы направляемся к высокому перевалу, который ему известен. Этот перевал ещё свободен от снега, но так будет всего несколько дней. Если нам удастся дойти до него раньше наших врагов, мы оторвёмся от преследователей. До тех пор, пока снег снова не растает, встревоженно уточнил Карук. Это случится ещё через много лун. К тому времени мы уже бесследно исчезнем, и наш след давно остынет. Вдалике снова послышался волчий вой, напомнивший о том, что в настоящий момент след ещё далеко не остыл. Старик также прекрасно это понимал. Нам нужно уходить как можно быстрее, пока волки нас не настигли, сказал он встревожено. И вы возьмёте мою дочь? Карок подтолкнул девочку к терену. Тот крепко стиснул ему плечо. Мы ей рады, заверил Карук старик. Мы будем её оберегать. Но на долгом и опасном пути нам пригодятся твоя сильная спина и твоё острое копье. Отступив в сторону, Карок Крепче сжал древко своего оружия. Враги приближаются слишком быстро. Я использую свой последний вздох, чтобы задержать их и дать вам возможность дойти до перевала. Он посмотрел онке в глаза, уже наполненные слезами. Отец, всхлипнула она. Отныне это твоё племя, онка. Говоря эти слова, Карок почувствовал, как у него стиснуло грудь. Эти люди отведут тебя В далёкие края, где ты будешь в безопасности, где ты вырастешь и станешь сильной женщиной, какой и должна стать. Вырвавшись из рук Терона, онка запрыгнула на отца, обвев тонкими руками его шею. Задыхаясь от горя и от крепких объятий дочери, Карук оторвал её от себя и передал Терону, подхватившему её сзади. Наклонившись к дочери, прикоснулся своим лбом к её лбу. прощаясь с нею и сознавая, что больше никогда ее не увидит. Выпрямившись, он развернулся и решительным шагом двинулся прочь от ручья, вверх по склону, навстречу волчьему вою. Но слышал он не вой, а звучащее позади жалобное всхлипывание Онки. «Пусть у тебя все будет хорошо, дочь моя». Карук ускорил шаг, собираясь во что бы то ни стало спасти Онку. Взобравшись на гребень, он поспешил навстречу Онку, Вою свирепых хищников, ведущих за собой преследователей. Волки уже пересекли соседнюю долину, и их голоса звучали всё громче. Мужчина перешёл на бег, двигаясь большими прыжками. До следующего гребня он добрался, когда солнце уже скрылось за горизонтом, накрыв долину внизу глубокой тенью. Замедлив шаг, Карук начал спускаться вниз по склону, двигаясь предельно осторожно, поскольку волки теперь умолкли. Немскопрыгнув, он скользил из тени в тень, держась по ветру от стаи. Тщательно выбирая, куда сделать следующий шаг, чтобы под ногою не хрустнула ветка. Наконец, Карук смог различить впереди дно ущелья, по которому двигались чёрные тени. Волки. Один из хищников вышел на открытое место, и мужчина увидел, что это совсем не волк. У зверя была спутанная густая шерсть, здоровенная морда, исполосованная шрамами и оскаленная пасть, обнажающая длинные желтоватые клыки. Не обращая внимания на подскочившее к самому горлу сердце, Карук оставался на месте, поджидая хозяев этих чудовищ. В конце концов, среди деревьев показались высокие силуэты. Самый рослый из них вышел на опушку, впервые позволяя Каруку увидеть истинное лицо врага. При виде его беглец похолодел от ужаса. Нет, этого не может быть. Тем не менее, он крепче стиснул копье, в последний раз оглянувшись назад. Беги, онка. Беги, не останавливайся. Весна 1669 года. Рим, Папская область. Николас Стено провел молодого посланника в недра музея Ватиканского колледжа. Незнакомец скутался в плащ, а его сапоги были покрыты грязью, что говорило как о неотложности, так и о секретности его миссии. Посланник прибыл с севера от Леопольда I, императора Священной Римской империи. Доставленный им пакет был адресован ближайшему другу Николаса, отцу Атанасио Кирхеру, куратору музея. Разинув рот от изумления, посланник разглядывал собранные здесь диковинки природы. Египетские обелиски и всевозможные чудесные механизмы, которые тикали и жужжали. Всё это венчали взметнувшейся ввысь купола, украшенные астрономическими картами. Взгляд молодого немца остановился на янтарной глыбе, подсвеченной сзади пламенем свечи, внутри которой находилось прекрасно сохранившееся тело ящерицы. Не задерживайся, предупредил его станой, и тот двинулся дальше. Николосы были знакомы здесь все уголки и все переплетённые фолианты. В основном это была работа главы музея. По поручению своего покровителя, великого герцога тосканского, он провёл здесь почти целый год, изучая хранилище музея, чтобы затем составить свою собственную консккамеру в герцогском дворце во Флоренции. Наконец, двое мужчин остановились перед массивной дубовой дверью и Сciano постучал по ней кулаком. Входите. Послышался голос из-за двери. Распахнув её, Николас провёл посланника в маленький кабинет, освещённый умирающими углями в камине. Прошу прощения за то, что потревожил вас, преподобный отец, обратился он к сидевшему в комнате человеку. Посланник немец тотчас же преклонил колено перед широким письменным столом и почтительно склонил голову. Человек, устроившийся за столом в окружении гор книг, тяжело вздохнул. В руке он держал гусиное перо, конец которого застыл над большим листом пергамента. — Ты пришел, чтобы снова порыться в моем собрании, дорогой Николас? — спросил он стену. — Должен тебя предупредить, что я предусмотрительно пронумеровал все стоящие на полках книги. Николас виновато улыбнулся. Обещаю, что верну Mundus Subterraneus, как только докажу несостоятельность всех ваших утверждений, приведённых в этой книге. Mundus Subterraneus. Подземный мир. Латынь. Вот как? Я слышал, ты уже добавляешь последние штрихи к своей собственной работе, посвящённой загадкам подземных камней и кристаллов, отозвался хозяин комнаты. Стену почтительно поклонился, признавая справедливость этих слов. Совершенно верно, но прежде чем представить её, я скромно прошу, чтобы вы подвергли её такому же безжалостному разбору. За прошедший год Николас и отец Атанасий и Кирхер провели много долгих вечеров, обсуждая всевозможные вопросы науки, теологии и философии. Несмотря на то, что Кирхер был на 37 лет старше Стену, и тот относился к нему с огромным уважением, священник был рад, когда ему бросали вызов. Больше того, при первом же знакомстве у них с Николасом разгорелся бурный спор по поводу одной его работы, опубликованной 2 года назад, в которой Стино утверждал, что так называемые каменные языки или гласопетры, вкрапления, встречающиеся в горных породах, в действительности представляют собой зубы древних акул. Отец Керхер также питал интерес к костям и другим древним останкам, замурованным в толще наслоившихся пород. Они с Николасом долго и горячо спорили о происхождении подобных загадок. И вот так в горниле научного поиска двое учёных прониклись уважением друг к другу, стали единомышленниками и, что самое главное, друзьями. Отец Атанасий перевёл взгляд на посланника, по-прежнему коленопреклонённого перед заваленным книгами столом. А кто твой спутник? Он прибыл с пакетом от Леопольда I. Сдаётся мне, император наконец вспомнил о своём образовании, полученном у иезуитов, и прислал вам что-то важное. Леопольд обратился к великому герцогу, и тот приказал мне доставить этого человека к вам без промедления в обстановке строжайшей секретности. Керхер отложил перо, любопытно. О обоим учёным было хорошо известно, что нынешний император питает интерес к естественным наукам, привитый ему наставниками и иезуитами, которые обучали его в детстве. Леопольд собирался посвятить себя церкви. Однако смерть его старшего брата от чумы возвела в благочестие вучёного на холодный северный трон. "Довольно этих глупых церемоний, мой юный друг", махнул посланнику отец Кирхер, вставая и передая то, ради чего-то совершил столь долгий путь. Поднявшись с колен, его гость откинул капюшон, открывая лицо. Он оказался юношей лет 20 не больше. Достала из холщовой сумки толстый конверт, скреплённый печатью императора, и шагнув вперёд, положил его на стол, после чего тот чужак отступил назад. Атанасий оглянулся на Николаса, но тот лишь молча пожал плечами, также пребывая в полном неведении. Взяв нож, Керхер срезал печать и вскрыл конверт. Из него выкатился маленький предмет. Это была кость, заключённая в прозрачный кристалл, похожий на кусок льда. Нахмурившись, Священник достал из конверта пергамент и развернул его. Даже с расстояния в несколько шагов Стено разглядел, что это подробная карта Восточной Европы. В какой-то мгновении отец Кирхер внимательно изучал её. "Я не понимаю смысла всего этого", сказал он наконец. "Карта и этот обломок старой кости. К ним не приложено никакого письма с разъяснениями". И тогда посланник наконец подал голос. По-итальянски он говорил с сильным акцентом. Император назначил меня доставить вам вторую половину послания, а первую его слова я поклялся заучить наизусть и открыть их только вам, преподобный отец. И что же это за слова? приподнял брови священник. Императору известно, что вы интересуетесь далёким прошлым. Тай на ми погребёнными в недрах земли, и он просит вашей помощи в изучении того, что было найдено на месте, обозначенном на карте. Что же там нашли? спросил Николас. Ещё кости, такие же как это? Поднятя ближе, она смотрела окаменевший кусок с вкраплениями белой породы. Не вызывало сомнений, что лежащий на столе предмет был очень древним. Кости и многое другое, подтвердил посланник. И кому принадлежат эти кости? спросил Кирхер. Чья эта могила? Его молодой гость ответил дрогнувшим голосом. А затем, прежде чем с стеной Кирхер успели вымолвить хоть слово, выхватил кинжал и одним быстрым движением перерезал себе горло от уха до уха. Хлынула кровь. Хрипя и кашляя, посланник рухнул на колени, а затем растянулся на полу. Николас поспешил на помощь юноше, проклиная жестокую судьбу. Похоже, последние слова посланника предназначались только от Цукирхеру и ему, и доставленные по назначению, они больше никогда не должны были прозвучать. Обойдя письменный стол, отец Атанасия опустился на корточки и взял руку юноши, однако заданный им после этого вопрос предназначался Николасу. Неужели это правда? Стинос глотнул комок в горле, потрясённый последними словами, слетевшими с окровавленных губ лежащего перед ним посланника. Эти кости, они принадлежат Адаму и Еве.